Те же, кто еще не обзавелся конем, сидели на приступочке перед лавкой Булларда, наблюдали за своими горцующими на лошадях товарищами по оружию, жевали табак и делились слухами, а порой состязались в стрельбе. Особой нужды в обучении этих парней стрельбе не возникало. Большинство южан приобщались к огнестрельному оружию «чуть не сколыбели», а повседневная охота на всевозможную дичь сделала каждого из них метким стрелком. Самые разнообразные виды огнестрельного оружия поступали из домов плантаторов и хижин-трапперов всякий раз, как эскадрон объявлял сбор. Длинноствольные ружья для охоты на белок, бывшие в ходу еще в те годы, когда поселенцы впервые перевалили за олиганы, старые, заряжающиеся с дула мушкеты имевшие на своем счету немало индейских душ во времена освоения Джорджии, кавалерийские пистолеты, сослужившие службу в 1812 году в стычках с индейским племенем семинолов и в Мексиканской войне, дуэльные пистолеты с серебряной насечкой, короткоствольные крупнокалиберные пистолеты, Охотничьи двустволки и красивые новые винтовки английской выделки с блестящими отполированными ложами из благородных пород дерева. Обучение всегда заканчивалось в салунах Джонсборо, и к наступлению ночи вспыхивало столько драк, что офицеры были бессильны уговорить своих сограждан не наносить друг другу увечья, подождать, пока это сделают янки. В одной из таких стычек и всадил Стюарт Тарлтон пулю в Кейда Калверт, а Тони Фонтейн в Брент. В те дни, когда формировался эскадрон, близнецы, только что изгнанные из вергинского университета, возвратились домой и с воодушевлением завербовались в его ряды. Однако после упомянутой перестрелки два месяца назад их матушка снова отправила своих молодцов в университет, на этот раз в Джорджии, с приказом «оттуда ни шагу». пребывая там, они к великому огорчению пропустили радости и волнения учебных сборов и теперь сочли, что университетским образованием вполне можно пожертвовать ради удовольствия скакать верхом, стрелять и драть глотку в компании приятелей. «Ладно, поехали к Эйблу», — решил Брэндт. «Мы можем переправиться через реку вброд во владениях мистера Ухара, а потом в два счета доберемся туда через фонтейновские луга». «Только не ждите, что вас там чем-нибудь накормят, а окромя жарковые запоссумы и бобов», — бубнил своё Джимс. «А ты вообще не получишь ничего», — усмехнулся Стюарт, «потому как ты сейчас отправишься к Ма и скажешь ей, чтобы нас не ждали к ужину». «Ой, нет, не поеду!» — в ужасе вскричал Джимс. «Не поеду, и все! Больно-то мне надо, чтобы хозяйка с меня за место вас шкуру спустила!» перво наперво она спросит, «Как это я не доглядел, что вас опять из учения выперли? А потом я буду виноват, что вы сейчас из дома улизнули, и она не может дать вам взбучку. Вот тут она и начнет меня трепать, как...» «Утка до живого червя, и я один стану за все в ответе». «Нет уж, ежели вы не возьмете меня с собой к мистеру Уиндеру, я убегу в лес, схоронюсь там на всю ночь, и пущай меня забирает патруль. Все лучше, чем попасться хозяйке под горячую руку». Близнецы негодующе растерянно поглядели на исполненного решимости чернокожего мальчишку. С этого идиота и вправду хватит нарваться на патруль, и тогда Маня успокоится еще неделю. Честное слово, с этими черномазами одна морока. Иной раз мне кажется, что аболиционисты не так-то уж и плохо придумали. Нечестно, если на то пошло заставлять Джимса расплачиваться за нас. Придется взять его с собой. Но слушай ты, черномаза негодник Посмей только задирать нос перед тамошними неграми и хвалиться, что у нас жарят цыплят и запекают окорока, в то время как они питаются только кроликами да опоссумами. И я, я пожалуюсь на тебя, ма, и мы не возьмем тебя с собой на войну. Задирать нос? Чтоб я стал задирать нос перед этими нищими неграми? Нет, сэр. «Я не так воспитан. Миссис Беатриса научила меня по части хороших манер. Почитай, что не хуже вас умею». «Ну, в этом деле она не слишком-то преуспела. Что с нами, что с тобой», — сказал Стюарт. «Ладно, поехали». Он осадил своего крупного гнедого жеребца, а затем, дав ему шпоры, легко поднял над редкой изгородью из жердей и пустил по вспаханному полю Джералда Ухара. бренд послал свою лошадь за гнедым жеребцом, а следом за юношами перемахнул через изгородь и Джимс, прильнув к луке и вцепившись в гриву. Джимс не испытывал ни малейшей охоты перепрыгивать через изгороди, но ему приходилось брать и более высокие препятствия, дабы не отставать от своих хозяев. В сгущавшихся сумерках... Они поскакали по красным бороздам пашни и, спустившись с холма, уже приближались к реке, когда бренд крикнул брату. «Послушай, Стю, а ведь что не говори, Скарлетт должна была бы пригласить нас поужинать!» «Да я все время об этом думаю!» — крикнул в ответ Стюарт. «Ну а почему? Как ты полагаешь?»